«Литнет представляет. Анна Шнайдер. Настоящий папа». Читает Юлия Лисова. Глава 1 «Моему маленькому ангелу». Кир молчал. Когда восьмилетний мальчик много молчит, это ненормально. Правда же? Вот и я так думаю. Я пыталась его расшевелить, но с Киром не работали все эти уловки, которые применяли другие родители для своих детей. Вкусная еда, походы в кино, новые игрушки. Нет, эти моего сына не пронять и не впечатлить. «Как контрольная по математике?» спросила я, вруливая со школьной автостоянки. Кир пожал плечами. «Нормально, мам. Но, разумеется, я понимала, что всё нормально. Мой сын учился исключительно на дне пятёрки. Я просто не знала, что делать». Нужно было как-то расшевелить Кира, но у меня не имелось ни одной идеи, как именно. «Чем хочешь заняться вечером?» Это был традиционный вопрос. Пятница, впереди выходные. И Кир всегда очень любил именно пятничные вечера. В любые другие дни я могла задержаться на работе, но в пятницу никогда. Этот день был неприкосновенен. Никаких уроков и никакой внештатной работы в этот вечер. Кафе или вкусный ужин дома, кино или кинотеатр. Сколько мы пересмотрели мультфильмов или фильмов вместе. Мой самый лучший мужчина. Мой единственный мужчина. Не знаю, вздохнул Кир. И я тоже вздохнула. Восемь недель назад в нашем доме поселилось отчаяние. Необходимо было это прекратить. Я понимала, что дело не в Кире, а в первую очередь во мне. Я не могла справиться с нашей бедой, и сын чувствовал моё состояние. Кир, как и любой ребёнок, транслировал то, что показывали ему родители. Точнее, родитель. Я остановила машину у обочины, повернулась к Киру и улыбнулась. «Может, один дома?» «Замечательный новогодний фильм. И скоро как раз Новый год?» «Муам». Сын посмотрел на меня со скептицизмом. Сегодня 1 декабря. Первый день зимы. Ну какой Новый год? Он всего лишь через месяц, ответила я, взъерошив Киру волосы. Пролетит, даже не заметишь. На секунду глазки у моего мальчика вспыхнули. Почти как раньше, но потом снова погасли. Таська умерла два месяца назад, сказал он тихо и отвернулся. Я сглотнула. Надо было, наверное, что-то ответить. Но что? Он прав. Таська действительно умерла два месяца назад. И эти два месяца были для нас очень сложными. Пожалуй, мне было настолько сложно и больно, даже когда Саша, мой муж и папа Кирилла, уехал в командировку, из которой не вернулся. Нет-нет, он жив и совершенно здоров. Просто спустя две недели оказалось, что командировку продляют еще на две недели. Потом еще на две. А затем Саша сказал, что нашел другую женщину и не вернется к нам с Киром. Через месяц Киру исполнилось пять лет, и я до сих пор помню, как тщетно старалась придумать для папы оправдание, почему он не приехал на его день рождения. И на Новый год, и на мой день рождения, и на 8 марта. Тогда было тяжело. Но почему-то, когда умерла Таська, это оказалось тяжелее. Возможно, это нечестно по отношению к моему бывшему мужу, но в конце концов Таська нас никогда не предавала, в отличие от него. Она просто умерла. Таська появилась у нас за два месяца до рождения Кирилла. Это было сложное решение — брать котёнка, когда впереди такое событие, как появление в семье ребёнка. И Саша изначально был против, но я его уговорила и ни разу затем не пожалела об этом. Мои родители взяли щенка после того, как родилась я, и я выросла с этой собакой. Джесси умерла, когда мне было восемнадцать. Почтенный возраст для собаки. И пусть я очень переживала после её смерти, я всё равно считаю, что ребёнок должен расти рядом с животными. Правила жизни маленького принца и ответственность за тех, кого мы приручили, надо усваивать с самого детства. Сначала я хотела собаку, Но одна я бы не справилась, ведь с ней нужно гулять, а Саша не собирался мне помогать. Поэтому я решила взять котёнка. Для многих людей взять котёнка значит купить его. Но я не из этих сумасшедших. Покупать можно еду, технику, книги, но покупать друзей — это что-то очень странное. Вот так у нас и появилась Таська. Рыжий пушистый котёнок которого моя подруга волонтер нашла на улице в день своего рождения с переломанной лапкой. У меня никогда не было кошек, поэтому я очень переживала, что не справлюсь. Но с Таськой с самого начала не было никаких проблем. Я, смеясь, называла её «золотой кошкой» из-за цвета шерсти и из-за прекрасного характера. Она никогда не промахивалась мимо лотка, не драла мебель, не ела дождик с новогодней ёлки, не выпускала когти, играя с Киром или со мной. Таська удивительным образом чувствовала наше настроение или самочувствие и всегда приходила, чтобы утешить и поддержать. Она была нашим другом, настоящим другом. Теперь я понимаю, что за всю свою жизнь у меня не было настолько преданного друга, не считая, конечно, Джесси. Кир очень любил Таську. Даже не знаю, кто кого больше любил. она его или он ее. Она всегда спала у него в ногах, ходила за ним, когда он был маленький, ждала его у двери, зная, когда именно он должен прийти из школы. Она всегда была к нам исключительно внимательна. Но получилось так, что мы не были внимательны к ней. За две недели до смерти Таська стала больше спать. Одновременно с этим появился странный запах изо рта. Но я не думала, что это очень серьезно. Я понесла её к врачу через неделю, и оказалось, что уже поздно. Последняя стадия почечной недостаточности. Как мы, любя её, умудрились это пропустить? Ветеринар уверяла, что это легко, ведь кошки — терпеливые создания, которые стараются не показывать свою боль. Мне самой стало больно и плохо, когда я поняла, что Таська болела. И болела давно, а мы этого не заметили. Я этого не заметила. Я была за неё в ответе, но предала её. Я виновата. Я пыталась исправить свою ошибку. Мы пытались вместе с врачом. Три дня я сидела вместе с Тасей на капельницах, плюнув на работу, но это не помогло. Она угасала. Почечная недостаточность сопровождалась анемией, и спустя три сеанса капельниц показатели по крови не улучшились. Тогда была суббота, и Кир поехал со мной в лечебницу. Он молчал и всю дорогу обнимал переноску Стасей. Сын не плакал, но я видела, что его глаза полны слёз. А потом нам сказали, что уже ничего нельзя сделать. Это было самое тяжёлое решение в моей жизни, и никто не сможет меня понять, если сам никогда не был на моём месте. Не решал убить того, кого любишь, просто чтобы не мучить. «Можно нам 15 минут попрощаться?» Все расплывалось у меня перед глазами, когда я прошептала это. Я видела только, что у Кира дрожат руки. Тася лежала на грелке под одеяльцем на полотенце, которое мы привезли из дома. Мы обняли ее и шептали какие-то глупости. Шептали, что все будет хорошо. Я просила прощения. Кир целовал ее лапки. Тася не мурлычила и не открывала глаз. Но я знаю, что она всё слышала. Просто у неё не было сил. Но если бы она могла, она бы поддержала нас, как делала всегда, всю свою жизнь. А потом пришёл молодой человек в форме цвета морской волны. В руках у него был шприц, и я заметила, как побледнел Кир. «Вы хотите уйти или остаться?» Сначала я не поняла, о чём он спрашивает. «Уйти или остаться?» «Проститься и уйти?» оставив Таську наедине с этим чужим мужчиной, остаться и быть до конца, но увидеть, как она умрёт. Тяжёлый выбор, но для меня он был очевидным. Однако выбирать должен был Кир. «Что скажешь?» — прошептала я, наклонясь к сыну. «У него были такие глаза?» «Я никогда не видела таких глаз раньше у Кира. В них как будто целый океан слёз плескался». Он посмотрел на Таську и сглотнул. А затем сказал нечто такое, из-за чего я буду гордиться сыном до конца жизни. «Мам, я хочу остаться. Можно?» «Господи, Кир, ну, конечно!» «Не просто можно. Нужно!» «Нельзя бросать друзей!» «Нельзя бросать тех, кого любишь в угоду собственной трусости!» Теперь я знаю, что Кир намного больше похож на меня, нежели на моего бывшего мужа. И мы были вместе с Таськой до конца. Мы обняли её своими ладонями и почувствовали, как её маленькое сердечко перестало биться. Она ушла. С тех пор я тщетно пыталась склеить себя по частям, но получалось не очень хорошо. Меня мучило чувство вины. Мне снились кошмары. И по ночам я тихо плакала в подушку. Я знала, что Кир всё это видел и понимал. Я пыталась избавиться от тоски, грызущей сердце, но получалось плохо. Я ни с кем не могла поделиться своим горем. Не потому что не хотела, а потому что знала, практически никто из окружающих людей меня не поймёт. Первый же комментарий был «Ради Бога, Анька, это всего лишь кошка». Всего лишь кошка. Как можно так говорить о том, кого ты любишь? И неважно, кто это. Кошка, собака, черепаха или рыбка. Речь ведь идёт о живом существе, а не о мебели или посуде. Мне всегда казалось, что я родом с другой планеты. Наверное, именно поэтому моей лучшей подругой была волонтёр, которой не нужно было объяснять, как мы с Киром переживаем после смерти Таськи. Оля уговаривала меня взять котёнка или взрослую кошку. Или собаку. Я склонялась к последнему варианту, но решила подождать до Нового года, потому что мы с Киром были не готовы менять образ жизни. Возможно, это помогло бы избавиться от депрессии, но я просто не могла. Пустить в сердце новую любовь после того, как потерял того, кого любишь, — это нелегко. Наверное, именно поэтому я до сих пор не вышла замуж повторно. хоть Саша исчез из нашей с Киром жизни четыре года назад. Более того, я даже ни с кем не встречалась, что автоматически означает «не спала». Моим единственным мужчиной был мой сын. Настоящим и самым лучшим мужчиной. Примерно через месяц после смерти Таськи Кир сказал нечто такое, о чего я впервые в жизни потеряла дар речи. «Нелегко лишить этого дара профессионального редактора», но сыну это удалось. «Мам, я кое-что понял». Он начал говорить, когда я была за рулем, и, услышав следующую фразу, я едва не выпустила этот самый руль из рук. «Мой папа — не ненастоящий мой папа». «Понимаете, да?» «Тут кто угодно потеряет до речи». Но дальше было лучше. Настоящий папа никогда не поступил бы с нами так, как он. Не ушёл бы от нас. Таська помогла мне понять это. Таська? Выдохнула я удивлённо. Да, мам. Она была нашим другом. Настоящим другом. И она не бросила нас. Не предала. И мы её тоже. Мы были с ней до конца. Если бы наш папа был настоящим, он бы тоже нас не бросил. Да? Ну и что я должна была ответить? Я честный человек, по крайней мере, с близкими. На работе можно и приврать, если это нужно для дела. Но дома я стараюсь быть честной. Однако говорить правду в этом случае не совсем честно по отношению к Саше. Я всё-таки родила Кирилла именно от него. Да и первые четыре года, когда муж ещё жил с нами, он неплохо о нас заботился и любил Кира. Просто Саша влюбился в другую женщину. и решила остаться с ней в другом городе. Он тоже поступил честно, и за это я ему благодарна. Он помогал мне деньгами, регулярно звонил Киру и приезжал к нам в гости пару раз в год. Чаще не мог себе позволить. Мы расстались вполне мирно. Было, конечно, тяжело и больно, я ведь любила мужа. Но я понимала его. Однако все эти оправдания подходят для взрослых, не для детей. и даже Кир при всей своей мудрости не смог бы понять Сашу. Для сына главным был тот факт, что папа исчез из его жизни, оставшись лишь голосом в телефонной трубке и подарками на праздники. И с этим фактом, безусловно, очень трудно спорить. Поэтому я и не стала этого делать. Кирилл умный мальчик, он разберется сам. Для этого, конечно, понадобится время, но это ведь нормально? На самые трудные и правильные решения всегда требуется время.